Кремль. Кабинет Брежнева. В кабинет Брежнева вошел помощник по международным делам Андрей Михайлович Александров-Агентов. Невысокий, худой, в больших очках. «Видные деятели американского бизнеса хотели бы встретиться с вами. Список солидный. В основном все, кто уже был у вас. Но есть и несколько новых имен. Серьезные люди, в том числе и Кристина Оазис». Брежнев хмыкнул. Я уже принимал американских фирмачей. Хорошо, поговорили. Уходя, ставили мне подарки. Ты мне скажи, Андрей, почему американцы люди богатые, а дарят всегда дешевку?» «Эту встречу, — предложил Александров Агентов, чтобы не придавать ей парадного характера, можно было бы провести в Сочи». «Хорошая мысль», — одобрил своего помощника Брежнев. «Во встрече, разумеется, примет участие Громыко», — сказал Александров Агентов. Я сейчас переговорю с Андреем Андреевичем. «Знаешь», — сказал Брежнев, — «не надо отрывать Андрея от тех важных дел, которые вчера поручило ему Политбюро. Переговоры в Сочи — моя личная дипломатия. Давай на сей раз не будем беспокоить министра». Когда Александров Агентов ушел, к Брежневу заглянул другой помощник — Южаков. Ему Леонид Ильич доверительно сказал. «Мне звонил Чазов». «Они провели в больнице консилиум. Суслов скоро умрет. Я думаю, на его место перевести Андропова из КГБ в ЦК. Ведь правда же, Юрка, эрудированный, творчески мыслящий человек?» Южаков заметил. «Михаил Андреевича Суслова никто не сможет заменить». «Генеральный секретарь с ним не согласился?» «Замена ему есть. Лучше Юрия нет никого. Но наш разговор держи в тайне». «Я с Юрием уже говорил, но никто другой не знает».